Глава 31 Наотмаш «Новая владелица вашей фирмы скоро займет свое кресло», — улыбнулся поверенный генерала. Дмитрий казался спокойным, но внутри у него бушевала ярость. «Кто он такой, этот чертов хлыщ, вальяжно раскинувшийся на его месте во главе переговорной?» «Я думаю, это дело буквально полутора месяцев». Она просто еще не в курсе, что стала очень богатой дамой. Кстати, счета фирмы я заблокировал, чтобы у вас не было соблазна. Федор приказал мне сделать недурственные инвестиции, чтобы эта лодка на плаву удержалась. Так что пока я буду распоряжаться движениями средств и следить за уже заключенными договорами. В права наследования можно вступить только через полгода после смерти Федора Георгиевича. Так что у меня еще есть время, чтобы выкупить обратно мою фирму. Скривился соломатин. Сжал кулаки, что не укрылось от внимательного взгляда душеприказчика. А кто сказал, что ей нужно будет вступать в права наследования? Федор оформил дарственную, позаботился перед смертью. Ухмыльнулся юрист. Вы же понимаете, что все это условности? Моя мать вступит в свои права. И это не изменит абсолютно ничего. Скорее всего, она просто перепишет подарок мужа на меня. И пошел вон с моего места. Я тут единственный полновластный хозяин. И мы останусь. А еще вы очень самоуверенный молодой человек. Хм, мать! Дмитрия передернула от вида приподнятой брови наглого мужика. Он с трудом удержался, чтобы не смазать по наглой самодовольной морде поганца. «Дмитрий, ваша матушка не имеет и не будет иметь никакого отношения к этой фирме, равно как и к остальному имуществу своего покойного мужа. Он, конечно, оставил ей кое-какие мелочи, но... Кстати, вы вчера были в доме, который также не будет принадлежать ей. А незаконное проникновение – это статья. И статья серьезная. Вы хоть нашли, что искали?» «Пошел вон!» «Черт!» Эта мразь смеется над ним, сука! Шипение Дмитрия лишь позабавило гостя. Он медленно поднялся из кресла и вальяжно пошел к выходу. Аж завидно стало. Ему бы хоть толику такого самообладания. Дмитрий обвалился на начальственное место, все еще хранящее тепло чужого тела. В ушах гудела кровь, словно турбина реактивного самолета. Вам не интересно, кто счастливица, получившая большую часть царства. Уже у выхода обернулся чертов гонец. Мне все равно. Я спорю ее право собственности. Старый козел был не в себе, когда подписывал бумаги, недеспособен. Рак мозга. Мне насрать, какой из своих бледей он подписал то, что по праву принадлежит мне. Я порву любого, а уж бабу. Федор был адекватнее многих. И очень хорошо все видел и осознавал. Например, то, что онкология его — мыльный пузырь. Дальше продолжать?» Нехорошо прищурился юрист. «А прав у тебя нет никаких, щенок. Ты все просрал. И дарственное — это личный подарок, понимаешь? Никто, кроме нее, не имеет права на эту собственность. Ни муж, ни сват, ни сын, ни брат. Кстати...» Новая хозяйка царских конюшен носит фамилию Соломатина. Клево, правда? А после развода ты даже в случае смерти бывшей жены ничего не получишь. Генерал все предусмотрел. Останешься с голым хреном. Федька был моим другом. Единственным. А его сын очень хорошо мне платит за то, чтобы я продолжал исполнять свои обязанности. Но, честно говоря, я бы и бесплатно это сделал в память о друге. Ты, сука, и матушка твоя вогнали его в могилу. И я сделаю все, чтобы вы ответили. Дмитрию показалось, что ему с размаху всадили нож под дых. Сука, Олег. Он его опередил. В сейфе было пусто. Значит, он забрал завещание. Тварь. Соломатин проводил взглядом юриста и схватился за телефон. «Мам, послушай!» «Это ты послушай!» «У твоей дочери страшная аллергия на смесь!» «Все обсыпала!» «Хорошо, я вовремя среагировала!» «А ты шляешься хер знает где!» «Я предупреждала!» «Мать, слушай меня внимательно!» «Накорми девчонку этой дрянью и подготовь к прогулке!» «Ты совсем охренел?» «Я говорю, это опасно!» «Девчонка может умереть от отека!» «Она задыхается!» «Делай то, что я сказал!» Больше не сдерживаясь, заорал Соломатин. «Сука, из-за тебя мы под откос летим! Самая умная, бля! Если бы не твои гребаные интриги, все было бы нормально! Если бы ты не уморила этого старого гандона... блять, а я теперь разгребаю все это дерьмо! Скоро останемся с голой жопой! Я еду!» Он бросил телефон на стол с такой силой, что по экрану тут же поползла уродливая трещина. Схватил ключи от машины и бросился к выходу из кабинета. Боль – это защитная реакция организма. Боль не дает забыться, не позволяет забыть о том, что ты все еще жив. Боль очищает и помогает понять то, о чем раньше ты старался не думать. Я смотрю на Димку, держащего на руках чужую малышку, и чувствую укол в сердце. Он – отец этой девочки. И то, как он прижимает ее к себе, кажется чужеродным. У моего ребенка его не будет. И мне от чего-то совсем не обидно и не страшно. «Прикажи своим держимордам отойти от меня и от Миланы!» – просит мой муж, уже почти бывший. «Лира, пожалуйста, мне нужна помощь!» «Поэтому ты решил устроить тут дебош?» «И ребенок? Тебе не жаль малышку втягивать в свои выходки?» «Дим, я все тебе сказала. Посуду оплати битую. Девочки не должны платить за то, что ты обезумел». «Лира Григорьевна, мы действовали сообразно ситуации!» Докладывает охранник, никак не запомню его имя. «Новенький, рьяный» поставленный новым владельцем ресторана, но парень явно профессионал, нужно будет поощрить его. — Мне правда нужна помощь, — хрипит Димка и смотрит на меня больным взглядом, таким, что у меня сердце ёкает. — Ей плохо. Мать уехала, нянька заболела, а я… Чёрт! Я даже не знаю, с какой стороны подойти к дочери! Ты права была, я безответственный и тупой урод, и мне до одури страшно помоги мне, если она умрет я не могу из-за своей глупости лишиться еще и ее я смотрю на кроху, которую держит в руках димка и слепну от ужаса малышка посинела дышит со свистом крошечный носик заострился в кружеве обрамляющем ее личико, она кажется деревянной куклой, но никак не живым младенцем дима она же Черт, Скорую! Вызывай скорую!» Истерика в моем голосе пугает персонал. А я выхватываю крошечное легкое тельце из рук моего мужа и понимаю, что снова попала в дурацкий капкан. «Скорая не успеет», — шепчет охранник. «Они долго будут ехать. На своей машине скорее. Хотите, я отвезу». «Я сам! Отойди от моих девочек!» — рычит Димка. Он напуган до смерти. Руки трясутся, взгляд безумный. Лира, помоги мне, пожалуйста. О чем ты думал, когда потащил милашку сюда? Почему сразу не поехал в больницу? Вопросы слетают с моих губ, пока я бегу за Соломатиным, прижав к себе неподвижное сипящее тельце. Я не слышу ответов. Да и нахрен они мне нужны. Обычный испуганный мужик, строящий из себя альфа-самца.